Когда Турецкий прочитал отчет Голованова и Щербака, он понял всю комбинацию. Димон был охотник. Он выискивал жертву не столько за карточным столом, сколько среди потенциальных должников, проигравшихся игроков, которым срочно нужны были крупные суммы под любые проценты. Знал ли об этом Веснин? Весьма сомнительно. Их объединял покер. Может быть, что-то еще. Это оставалось неясным. В любом случае, Димон был мертв, его убрали, как только турецкий приблизился к нему. Это свидетельствует о том, что кто-то не просто следит за его турецкого действиями, но и отлично понимает их смысл. Что ж, рано или поздно схватка станет открытой. Жара в городе была по-прежнему нестерпимой. Вечером они с Ольгой уехали за город на речку Прихватили с собой копченую курицу и пару бутылок вина. Лежали на пляже, передавая бутылку из рук в руки, и ничего не делали. Турецкий повозил рукой. «Песочек тут чудо как хорош!» «Прямо кварцевый», — подтвердила Ольга. «Нравится?» Турецкий улыбнулся, вспомнив, что как раз кварцевым песочком очищается его любимый русский размер. И заметил, что Ольга тоже улыбается. А о чем ты думаешь? Если бы у меня были деньги, я бы купил себе несколько тонн такого песочка. И вместе с каким-нибудь островом в придачу. Островком. Смотри, луна плывет по небосклону, большая, круглая и непостижимая, в окружении других планет. А люди на Земле испытывают страшные муки и пытаются отыскать причину, и мучаются опять, и, не находя объяснения, выдумывают всякую чепуху. — Почему же чепуху? — Может быть, Луна всерьез влияет на нашу жизнь? — Ну да, маньяки сразу по улицам бегают. — Не обязательно. Знаешь, как в эквитериальных водах люди подвержены влиянию Луны? Одного молодого матросика нашли лежащим на палубе с перекошенным судорогой ртом и застывшим взглядом, устремленным к полной луне. Другой лежал с запрокинутой головой, парализованный на одну сторону. Именно этой стороной он был обращен к небу. Несколько месяцев прошло, прежде чем они к нормальной жизни возвратились. Вот так. А вообще дикие народы совершают в честь луны жертвоприношения чтобы ее умилостивить. Американские индейцы во время лунных затмений предаются трауру. Они считают, что их добрый друг заблудился, выбегают из хижин, поют песни и кричат, чтобы привлечь внимание луны и помочь ей найти правильный путь. Красивая луна. Такую и Васильковский не нарисует. Считаешь, ваш Васильковский хороший художник? На мой вкус ничего. Только ведь он портретист в основном. Турецкий вспомнил картину Васильковского в своем номере. «Портрет Гагарина». Картина турецкому сразу не понравилась. Но только сейчас он понял, почему. Она на редкость совершенно, абсолютно не подходила под интерьер, в котором все остальное было органично. Что бы это значило? Васильковский был художником и скульптором. И еще Васильковский был местной знаменитостью. Турецкий прежде про него не слышал и сунулся в интернет. Ссылок оказалось немного. Большинство из них указывало, что Васильковский — портретист. И все. Никаких выставок на Западе, никакой скандальной известности. В городе, однако, о нем были высокого мнения. «О, Васильковский!» — закатывали глаза все, у кого Турецкий о нем спрашивал. «Васильковский — это маг!» Турецкий навел справки, изучил всю возможную информацию и понял, что был слеп Курас. Он нашел телефон мастерской Васильковского в городском справочнике, созвонился, представился и сказал, что, возможно, купил бы пару-тройку работ, дабы украсить интерьер издательского дома, или заказал бы новые. Например, пару своих собственных портретов, выполненных в разной манере. «Как это в разной?» — удивился Васильковский. «Вам виднее, вы же художник». В результате этой творческой дискуссии Васильковский пригласил заехать. Художник жил в старинном здании, бывшем особняке графа Шувалова, с обширными внутренними помещениями, которые, находись они в центральной и респектабельной части города, давно бы приспособили под аренду офисов. Может, когда-то так и будет. Но пока что тут были склады. Неизвестно чьи, неизвестно с чем. В крыле, где была квартира и мастерская Васильковского, шла винтовая лестница. На узкой двери прикреплен листок бумаги, на котором карандашом выведено «Звонить». Турецкий пожал плечами. Звонок и так был на самом виду. Он позвонил, и дверь открыл невысокий человек в синем рабочем халате. Сам Васильковский. «Руки не подаю», — предупредил он. «Краска». Турецкий сразу же понял, что уже видел его в городе. Точнее, в ресторане при гостинице. Васильковский пил водку крошечными дозами и закусывал черной икрой. В общем, турецким ни тогда, ни теперь не владело чувство, что перед ним маг. Кроме небольшой квартиры с подсобными помещениями, Васильковский занимал еще две просторные кладовые. Нижняя использовалась им для пластики, а верхняя для живописи. Пол был выложен кирпичами в форме сот, Стены, выкрашенные желтой краской, подпирали дубовые балки. По потолку тянулись почерневшие от времени ребра дубовых перекрытий. Должно быть, здесь хорошо работалось. В этих древних стенах, хранивших атмосферу прошлого, будто остановилось время. Сначала турецкий вместе с хозяином внизу рассматривали старые эскизы, потом поднялись наверх. Среди огромного числа стоявших там картин Турецкому запомнились портреты губернатора, мэра и руководителя УВД области, выполненные в кубической манере. Турецкий сказал, что не против их купить. — Почему? — спросил художник. — Что вам показалось интересным? — Если в них долго всматриваться, они начинают играть красными и желтыми тонами. — Так их же тут нет, — заметил Васильковский. — В том-то и дело. — Но вы даёте, — обрадовался художник. — Хотите выпить? Турецкий не без сожаления покачал головой и согласился на минеральную воду. — Знаете предание о тайной вечере Леонардо? — сказал Васильковский, протягивая ему стакан с водой и наливая себе коньяк. — Художник не мог её кончить из-за портрета Иуды. Однажды на рынке он встретил человека, чье лицо выражало точно то самое, что он так долго искал. Он привел его к себе в мастерскую, посадил на стул, поскорее приступил к работе, но, взглянув на нового натурщика, увидел, что тот плачет. «Когда я сидел здесь прежде», — объяснил он, — «вы с меня Иисуса». Турецкий с удовольствием расхохотался. В общем, все было ясно. Ушлый ремесленник, может, и неплохой, и вполне даже мастеровитый, «Кто его знает?» Штампует портреты сильных мира сего, потом организует выставки, на которых эти портреты раскупают местные бизнесмены и все те, кто от упомянутого начальства не на шутку зависит. Схема известная. Что ж, каждый зарабатывает как может. Глядя на портрет губернатора, они поболтали о живописной технике. Турецкий, не владея вопросом, нес совершенную ахинею, говорил первое, что придет в голову. и с удивлением отмечал, что это находит понимание и живейший отклик у художника. Потом Турецкий сообразил, что Васильковский просто слушает только самого себя. Видимо, это был настоящий художник. — А чему вы улыбаетесь? — спросил вдруг настоящий художник. Турецкий улыбнулся, когда увидел, какой коньяк пьет Васильковский. Ахтамар. Улыбнулся, потому что вспомнил, как когда-то, отдыхая в одном южном городе, Он подружился с хозяином местной шашлычной, у которого среди прочего ассортимента был отличный ахтамар. В России-то его настоящего в то время было не достать. Турецкий действительно отдыхал, вел непривычно здоровый образ жизни, не пил, так что только наблюдал, как хозяин подчует своих клиентов чудодейственным напитком и за дня в день. Изучил, казалось бы, эту процедуру вдоль и поперек. Уж так шпионил, тоньше не бывает». Знал наизусть, из какого ящика коньяк получше, из какого похуже. Когда отдых подошел к концу, Турецкий решил, что не век ему монахом жить. Вытащил последние деньги и купил целый ящик этого самого коньяка с собой в Москву. Пригодится ведь. Сам выбирал каждую бутылку. А в последний день, познакомившись с хорошенькой женщиной, захотел ее угостить. Не удержался и решил тоже выпить. Но в бутылке оказался чай. Разгневный турецкий побежал разбираться к шашлычнику. «Как же ты посмел так обмануть?» Реакция хозяина заведения была примечательной. Он очень обиделся. «Это вы меня обманули!» — сказал шашлычник. «Сказали, пить будете в Москве, а сами он что?» Правда, повозмущался, но все же заменил чай на коньяк. «Чему я улыбаюсь?» — переспросил Александр Борисович. «Нашему президенту». Васильковский аккуратно допил коньяк, потом опустил драпировку, закрывавшую портреты перед тем, как он показывал их Турецкому, и лишь потом позволил себе немного выкатить глаза. «Вот так переход!» «Никакой это не переход», — возразил Турецкий, отметив про себя его выдержку. «Власть разлита в воздухе, как пары вашего чудесного алкоголя. Она может и не думать о нас, но мы-то о ней ни на секунду не забываем». Васильковский выкатил глаза еще больше. «Действительно? Не наоборот? А то!» «Ну, на самом деле я лукавил Я думал не о президенте». «Вот видите!» — Васильковский погрозил турецкому пальцем в пятнах краски и налил себе еще выпить. «Не о президенте, а о его ежегодном послании Федеральному собранию». «Утте раз!» — заскучал художник. «Да-да», — подтвердил издатель. Суть речи президента в том, что сегодня низкий уровень доверия граждан к отдельным институтам власти и крупному бизнесу. И понятно почему. С переменами начала 90-х были связаны большие надежды миллионов людей, так? Однако ни власть, ни бизнес не оправдали этих надежд. Более того, некоторые представители этих сообществ пренебрегая нормами закона и нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей страны личному обогащению за счет большинства граждан. Так сказал президент, уточнил Турецкий. Конец цитаты. Это действительно цитата? Ну, почти. Но смысл точен. И он прав на 90%. Никто не верит ни власти, ни представителям бизнеса. На 90%. А 10 вы куда отводите? Творческим людям? Вот как раз нам с вами. Ну, вы скорее принадлежите к бизнесменам. Турецкий почесал затылок и не согласился. Это видимость. Издательский бизнес, предприятие, как правило, заведомо убыточное. Зачем же оно вам надо? Мне нравится проводить время таким образом, встречаться с самыми неожиданными людьми в самых неожиданных местах. — Очень неожиданное место, мастерская художника, — сязвил Васильковский. — Более чем. Васильковский сел за стол, положил перед собой лист бумаги, взял в руку карандаш. — Давайте вернемся к делу. — Какой портрет вы хотите? — Вашей дочери. — Что вы сказали? — Портрет вашей дочери. — Ксении Васильковской. — Или, правильнее, Весниной. Васильковский отложил карандаш и спросил задрожавшим голосом. — Что вы? Ну, — Не надо волноваться, вы не сделали ничего дурного, если не считать, что написали кучу картин, а ваша дочь тем более. У вас есть ее портрет? А, впрочем, бог с ним. Скажите лучше, где она сейчас? Через четверть часа Турецкий вышел на улицу, вытирая лоб. — Проклятая работа! Каким только дерьмом не приходится заниматься! — верно Славка говорил. Да, Ксения Васильковская была замужем за майором Весниным, и у них был восьмилетний сын Павлик. 10 дней назад Ксения уехала в Израиль по гостевой визе. У Васильковских там были родственники, и ничего удивительного в этом художник не нашел, если не считать того, что в Израиле фактически шла война. Тут было два варианта. Либо Веснин сам успел ее спрятать, Либо это насильственным образом сделал его противник, генерал Тяжлов. Если Ксения и Павлик в руках у Тяжлова, то их отвезли, как положено в таких случаях, на явочную квартиру и держат там, во вполне комфортных условиях, но в заперти. Следят, чтобы у семьи не было никакого контакта с главой семьи. А Тяжлов ведет вполне уместный в такой ситуации торг. — Майор, отдай нам свой чертов доклад, тогда мы в целости и сохранности вернем тебе жену и сына. Возможно, он уже добился отвеснена сотрудничества и сейчас сливает Меркулову абсолютный мусор. Интересно, однако, было вот что. Кто повесил в номере турецкого картину Васильковского? Это была несомненная подсказка. Турецкий аккуратно переговорил с портье, с двумя менеджерами, Но внятного ответа не добился. С разной степенью уверенности служащие гостиницы утверждали, что картина висела в люксе уже не меньше года. Это не могло быть правдой. Турецкий позвонил Пушкину и сказал, что он больше не нужен, может улетать в Москву. Турецкий быстро собрался, отдал ключ портье и вышел на улицу. Когда такси доставило Александра Борисовича в аэропорт, там его ждал сюрприз. Кругом была пустота. Ни пассажиров, ни служащих, ни стюардесс. Он с изумлением понял, что абсолютно одинок в этом огромном здании из стекла и металла. Одинок, как в склепе. Он машинально поставил дорожную сумку на багажную тележку и пошел по этой залитой светом пустыне, толкая тележку перед собой. Нужно было срочно выбираться из города. Но как? Машину он уже сдал в прокат. В кармане лежал билет на самолет. Он, по крайней мере, хотел найти хоть кого-то, чтобы навести справки. Турецкий посмотрел на тележку. Впрочем, стоило и так заботиться о своем барахле. В обезлюдевших вокзалах воры не водятся. Пустынность и тишина аэропорта начинает внушать серьезную тревогу, если тревога вообще может быть легкой. Можно ли в самом деле предположить, что кроме него в этом дворце, воздвигнутом для приема людских толп, нет ни единой живой души? Нелетная погода? Ничего подобного. Забастовка? Не исключено. Если допустить, что персонал внезапно прекратил работу и вылеты самолетов отменены, то где же тогда пассажиры, которых, как и его, неожиданная забастовка захватила врасплох? Куда все девались, бастующие и небастующие, менты и многочисленные службы безопасности, персонал всех закусочных, лавочек, киосков и касс. Да можно ли хоть на минуту представить себе, чтобы весь колоссальный механизм аэропорта неожиданно замер и погрузился в беспробудную спячку? Тревогу усиливала и своеобразная архитектура сооружения. Будучи круглым, аэровокзал не имел ни начала, ни конца, и внутри его... В самом центре. Пустое пространство, тоже круглое. В этой кругообразной пустоте поднимались на верхний ярус стеклянные туннели, полы которых представляли собой движущиеся дорожки. Но пассажиров не было. Обойдя это пустое пространство на его нижнем уровне, Турецкий вместе с тележкой вступил на эскалатор, чтобы подняться на верхний этаж. Возникло неприятное чувство, будто он едет, но остается на месте. В то же время он услышал какой-то нарастающий шум, не то легкий топот, не то эхо нескольких переплетающихся голосов. Ага, значит, люди все-таки есть, они не могут не быть. «Саша! Александр Борисович!» Он повернулся. Внизу стояла Ольга Везьмикина. Она протягивала к нему обе руки. «Откуда она знает, как меня зовут?» — подумал Турецкий, без особого, впрочем, удивления. — Вот ведь тюшлая журналисточка. — Петр Петрович! Он вдруг увидел лицо горничной. — Как же это может быть? — Что за искривление пространства? Он лежит на постели? У себя в номере? — А, так это всего лишь сон! Турецкий помотал головой, сел. — Вы хорошо себя чувствуете? В голосе горничной проскользнула тревога. Видимо, у него было странное выражение лица. Что со мной сделается? проскрипел Пётр Петрович. Не стоит спать в одежде, заметила горничная. А я вот принесла вам костюм из чистки. Турецкий молча встал и пошел в душ. Голова никуда не годилась. От дурных снов и нескончаемых мыслей ощущение было ужасное. Только воля и упрямое желание действовать заставили его подняться. Турецкий вздохнул. Вода уже успела немного остыть. Он не мог, сидя в ванне, повернуть кран ни рукой, ни ногой – С другой стороны, он не мог не вытащить ногой затычку, чтобы выпустить воду и тем самым заставить себя вылезти, ни, набравшись решимости, выйти из воды, как подобает мужчине. Турецкому нередко говорили, что у него сильный характер. Ему казалось, эти люди судят о нем привратно. Посмотрели бы они на него хотя бы сейчас, в остывающей ванне. Мысли его вернулись к последнему письму Веснина. В дверь номера кто-то постучал. Ему не хотелось никого видеть, и он решил было не откликаться, однако стук повторился. «Кто там?» — сердито спросил Турецкий. «Господин Долгих, вам письмо! Тогда войдите и подождите немного». Оказалось, принесли приглашение на политические дебаты и последующий ужин. Это было действо для избранных, которые тем не менее, должны были показывать в прямом эфире. Там собирался весь городской бамонт. Случаются нелегкие дни, а бывают невыносимые часы, и особенно минуты. Вот вопрос, что хуже. Минуты складываются в часы, часы в дни, ну и так далее. Еще с утра турецкий чувствовал приближение этого неприятного состояния. Ему казалось, что грядут необъяснимые события, неизвестные силы вторгаются в его жизнь. А ведь он знал почти все, что произойдет, и думал о предстоящем сотвращении. Ему казалось, что на голове железный шлем, который стягивает лоб и пригибает к земле. Когда в девять часов он наконец оказался на этом вечере, мысли путались, а руки подрагивали. Он тупо бродил среди весело болтавших людей и чувствовал себя так, будто был окружен мертвецами. До того безжизненно было это общество. Он равнодушно брал бокалу официанта и рассеянно поддерживал разговор. Когда он закрывал глаза, перед ним то и дело возникало лицо, наблюдать за которым стало для него счастливой привычкой и которую он через час-другой должен был увидеть». Вспомнились ее слова, сказанные как-то о детективах. «Постоянное обращение к темным сторонам жизни, исследование преступлений, скрытых пороков, психических извращений могут вселить в душу недоверие, если не отвращение ко всему роду человеческому. Мне, знаете, этого всего по уши на работе хватает. А ведь жизнь, возможность смотреть на мир раскрытыми глазами — Ощущать его полноту – это же такое чудо, такой подарок на самом деле. По сути, вечер, на который его позвали, это были предвыборные дебаты. По факту, нечто более странное. Турецкий привык к тому, что подобные ситуации представляют собой довольно темпераментные схватки. Впрочем, и участники дебатов, Леонович и мэр Серебряников, сразу взяли с места в карьер. Отвечая на вопрос ведущего, Леонович заявил, что демократии в Волске никогда не было, и она никогда не наступит. Собственно, как и во всей стране. Сверху власть народа никто не принесет. Но вот завтра он, Леонович, расставит по всему городу передвижные палатки с бесплатной едой и напитками. А еще будут актеры и певцы. А еще будет шоу. А еще будет салют. И посмотрим, что из всего этого будет. И посмотрим, кто выиграет выборы. И вообще, посмотрим еще. Действующий пока еще мэр Серебряников был обескуражен, а воздух был наэлектризован. Казалось, дискутанты вот-вот бросятся бить друг другу морды. Так сначала казалось турецкому. Но ничуть не бывало. Серебряников сообщил, что волску демократии не особенно-то и нужда. И что ближе всего к демократии волск был в 90-м, 91-м годах, накануне распада Советского Союза. И что, спрашивается, было хорошего? Леонович возразил, что с 93 -го года в стране появился олигархический режим. И что хорошего принес он? Особой неприязни турецкий между конкурентами не заметил. Впрочем, политики актеры изрядные. Кто их на самом деле разберет? В заключение Серебряников сказал «Дебатами я доволен, аудитории очень, призываю всех прийти на выборы, я лично приду». Леонович вообще ничего не сказал, он уже ушел. Зрители продолжили ужин. Турецкий ходил по залу и искал Весьмикину недолго. Вероятно, она сама ждала его и потому отделилась от всех тусовок разом. А может, она и не ждала его. Просто в этом странном городе можно при желании найти кого угодно. Желание у турецкого было. Женщина стояла на веранде в роскошном зеленом платье с обнаженной спиной. Скрестив руки, она дрожала на ветру, как последний листок умирающего дерева. Она услышала его шаги и едва заметно шевельнулась. «Хотите закурить?» Он почему-то снова совершенно естественно и как-то очень легко сказал ей «вы». Вечер, погода, ее платье — все располагало. Она обернулась и посмотрела из-под лобья. Глаза у нее сегодня были в цвет платья. Она вытянула сигарету из его пачки и сказала «нравится вечеринка». «Я пришел не на вечеринку. Я пришел за вами». Когда он говорил последние слова... Она как раз зажала сигарету между губ, и теперь сигарета дрожала вместе с ней. Ее глаза распахнулись еще сильнее, и Турецкий подумал, неужели еще кого-то можно удивить с такой банальностью. Да еще циничную журналистку. Впрочем, кто знает, чужой организм потемки, может быть, это просто дополнительная реакция на холод. «Вы следите за мной». Ее он был или безразличным, или очень напряженным. Он так и не понял. Возможно, вы все, чего я когда-либо хотел. Дело не только в вашем лице, в фигуре или голосе. Он щелкнул зажигалкой, и она подкурила. Это ваши глаза. Дело в том, что я вижу в них. И что же ты в них видишь? Спросила она чуть насмешливо и чуть ласково, и снова повернулась к городу. Руку с сигаретой она теперь держала вертикально, и дым вился стремительной змейкой. Казалось, не от нее, а к ней. «Я вижу сумасшедшее спокойствие. Спокойствие на грани отчаяния. Я вижу, что ты устала бежать. И ты готова встретить то, что тебе суждено». Но ты не хочешь встречать это одна. Нет. Она едва заметно вздрогнула и снова повернулась к нему. Одна не хочу. Ночной город лежал далеко внизу, несмотря на то, что было не очень высоко. Казалось, именно так. Ветер делал дождь диагональным. Капли залетали на веранду и падали на ее чистый лоб, Он положил ей руки на плечи, и она приникла к его груди. Воздух был просто наэлектризован. Она была мягкая, теплая и совсем невесомая. От ее духов исходило какое-то странное ощущение детства. Он сказал ей, что все будет хорошо, и поцеловал ее в шею. Она кивнула. Он сказал, что спасет ее и увезет далеко-далеко. На этот раз она отстранилась и попыталась заглянуть ему в глаза. Он почувствовал на своем животе что-то тяжелое и твердое. Он нажал двумя пальцами на ее шею пониже горла и бережно опустил на пол. В ее руке был зажат маленький пистолет. Он посмотрел на ее лицо и вспомнил, как она некогда напомнила ему его давнюю любовь. У этой женщины определенно был талант. Она с легкостью становилась такой, какой ее подсознательно хотел видеть мужчина. Что ждет ее теперь? Надо для начала увезти ее в Москву. Он позвонил Пушкину, тот был в аэропорту, и сказал, что ему предстоит не слишком приятное путешествие. В обществе женщины. «Так что, взять еще один билет? Для начала сдай свой, на машине поедете». В этот день духота была какой-то подозрительной. Что-то в ней было не так, как обычно. Но на это пока мало кто обращал внимание С самого утра в волске наблюдалось необычное столпотворение. Особенно бросались в глаза группы молодых людей, разгоряченных халявным спиртным от Леоновича, которые совершенно безнаказанно вытворяли черт знает что. Звон разбиваемых о фасады бутылок, нецензурная брань, Турецкий увидел группу примерно в 30 человек, которые методично громили железный ларек. Они занимались этим совершенно открыто до тех пор, пока им самим не надоело. Грохот разносился на несколько кварталов. Информация о бесплатном угощении прозвучала накануне по телевизору. Сотни тысячи людей приехали из области и теперь сплошной массой двигались к центру города, где были сосредоточены киоски Леоновича. Немногочисленные отряды милиции вяло пытались отсеять наиболее пьяных, но бросалось в глаза, что они толком не знают, что делать. «Ваши документы?» — как-то растерянно спрашивали они. «Нет у нас документов!» — нагло орали хулиганы. Власти явно не позаботились о том, чтобы перекрыть движение на центральных улицах. Люди лезли под колеса машин, те сигналили, кто-то сворачивал на обочину, но большинство пытались прорваться. Образовались многокилометровые пробки. Также выяснилось, что никто не позаботился и об оказании первой помощи, или хотя бы о скамейках для пожилых. К двум-трем аптечным ларькам выстраивались очереди в сотни человек. Проделав вместе с толпой пару километров, турецкий так и не увидел ни одной кареты скорой помощи. Некоторым пожилым становилось плохо, они садились на мокрые бордюры, помочь им было некому. Само по себе шоу турецкого не слишком впечатлило, но волжане, видимо, были не избалованы зрелищами и реагировали бурно. Скандировали имена предполагаемых мэров. Когда отгремел последний залп салюта, вся масса народа двинулась назад, к вокзалу. Здесь уже начался полный хаос. Кого-то рвало прямо на рельсы, кто-то едва не упал под поезд... Ничего этого Турецкий уже не видел. Он сидел в машине и думал, куда бы поехать подальше из этого города. Из гостиницы он выписался заранее. И тут хлынул такой долгожданный дождь. Уже через час после начала ливня многие жители частных домов на окраине не могли открыть двери и ломали окна, чтобы выбраться наружу. Дождь, обрушившийся на волск практически парализовал город. На окраинах дороги превратились в непролазную грязь. На окружную трассу сошел оползень. В округах, прилегающих к Волску, было отключено электричество. Город натурально заливало. Вода стояла в здании Центрального архива и ВВД. На территории мэрии прямо перед входом рухнул столетний вяз. Оказались подтоплены некоторые центральные улицы города, несколько пригородных дорог, в том числе маршруты в густонаселенных районах. Властям пришлось отменить движение пригородных электричек. Аэропорт сначала работал с задержками, а потом перестал вовсе. Удары молний стали причиной по меньшей мере пяти возгораний. Даже ливень не помешал распространению огня, который тушили более 50 пожарных расчетов. Были закрыты для движения два автомобильных моста. Когда именно началось наводнение, Турецкий не видел, но он выскочил из машины, потому что она поплыла. Он помахал ей рукой и стал вброд добираться к гостинице. Через четверть часа он услышал вертолетный гул, а потом какой-то шум. Сначала он не поверил своим ушам, но шум продолжался. Это кричали в мегафон. «Александр Борисович! Александр Борисович! Цепляйтесь!» В воздухе был вертолет, и ему сбрасывали веревочную лестницу. Турецкий глазам своим не поверил. Во-первых, это был вертолет у ФСБ. Во-вторых, в кабине сидел Тяжлов. Но раздумывать было некогда. И он вцепился. В это время полило еще сильнее, хотя еще минуту назад представить себе такое было невозможно. Но Турецкий как-то удержался. Несколько крепких рук втащили его в кабину вертолета. — Где женщина? — спросил Тяжлов. — О чем вы? — Дурака не валяйте. Гейм-овер. Игра закончена. Везьмикина где? Куда вы ее девали? Турецкий равнодушно пожал плечами. Грозовой ливень шел почти пять часов. Это была трехмесячная норма осадков, и наводнение стало тотальным. Его вызвал прорыв дамбы-водохранилища. За городом, всего в нескольких километрах от района бедствия. Его уровень поднялся до критической отметки, дамба не выдержала, и начался настоящий водопад. 11 человек погибли, а затоплено оказалось свыше 500 домов. Зерновые посевы были загублены, погибли огороды, домашний скот. Поток воды был такой силой, что протащил трехтонный грузовик вдоль улицы. Сутки спустя на всех затопленных улицах и в огородах шла массовая рыбалка. Рыбу выбросило во время прорыва рыбных ставков, и ее можно было ловить просто руками. До нового ливня теперь было время сделать запас рыбы. Ведь на ближайшие дни было объявлено еще одно штормовое предупреждение. «За считанные минуты, — рассказывали потом очевидцы, — Поднялись грунтовые воды, безобидные прежде мелкие притоки Волги вышли из берегов. Река, в хорошую погоду, такая красивая и величественная, казалась похожей на огромную взбесившуюся змею. В 13 километрах западнее яхт-клуба «Мэйджект Яхт клуба magic яхт club затонул маленький бело-синий глиссер «Першинг». Три дня спустя, когда его нашли, достали из воды и вытащили на берег, из рубки вынули мужчину лет 33-35. При нем был ноутбук, дипломат с деньгами и пять паспортов на различные имена. Одно из них было Олег Веснин.